619-я ночь Когда же настала 619-я ночь, она сказала. «Дошло до меня, у счастливый царь, что Джудар сказал своим братьям, «Как это вы сделали со мной такое дело? Но раскайтесь перед Аллахом и попросите у него прощения. Он простит вас, ибо он прощающий, милостивый. А я вас извинил, и да будет вам просторно, с вами не случится беды». И он стал их уговаривать. и успокоил их сердца, и потом он принялся им рассказывать обо всем, что он вынес в Суэце, пока не встретился с шейхом Абдас-Самадом, и рассказал ему кольце, и братья сказали, о брат наш, не взыщи с нас на этот раз, а если мы вернемся к тому, что делали, поступай с нами, как желаешь. Не беда, — сказал Джудар, — но расскажите мне, что сделал с вами царь? Он нас побил и угрожал нам, сказали братья, и взял от нас мешки. «И он не остерегся!» — воскликнул Джудар. «И он потер кольцо, и слуга явился к нему, и когда братья увидели это, они испугались и подумали, что Джудар велит слуге их убить. И пошли к своей матери и стали говорить, «О, матушка, мы под твоей защитой, и, о, матушка, заступись за нас!» «О, дети мои, не бойтесь!» — ответила им мать. «И Джудар сказал слуге, я приказываю тебе принести мне все, что находится в казне царя, из драгоценных камней и прочего». — Не оставляй там ничего и принеси заколдованный мешок и мешок с драгоценностями, которые царь отнял у моих братьев. — Слушаюсь и повинуюсь, — ответил слуга, и тотчас же исчез и забрал все, что было в казне, и принес мешки с тем, что в них заключалось. И он положил все, что было в казне перед Джударом и сказал ему, — О, господин, я не оставил в казне ничего. И Джудар приказал своей матери беречь мешок с драгоценностями. и положил заколдованный мешок перед собой и сказал слуге, «Я приказываю тебе построить в сегодняшнюю ночь высокий дворец и покрыть его жидким золотом и устлать роскошными коврами, и пусть не взойдет день раньше, чем ты все это кончишь. Будь по-твоему», — сказал слуга, — и спустился под землю. И после этого Джудар вынул кушанье, и все поели и повеселились и легли спать. Что же касается слуги, то он собрал своих помощников И велел им построить дворец. И одни стали ломать камни, другие строить, третьи белить, четвертые рисовать, а пятый стлал ковры. И не взошел еще день, как дворец был уже в полном порядке. И тогда слуга поднялся к Джудару и сказал, «О, господин, дворец совершенно готов и в полном порядке, и если ты выйдешь посмотреть на него, то выходи». И Джудар вышел со своей матерью и братьями, и они увидали этот дворец, которому не было равных. И красота его устройства ошеломляла ум. И Джудар обрадовался этому дворцу, который стоял на перекрестке дороги, и он ничего на него не потратил. «Будешь ли ты жить в этом дворце?» — спросил он мать. И та сказала, «О, дитя мое, буду!» И она призвала на него благословение. И Джудар потер кольцо и вдруг услышал, как слуга говорит, «Я здесь». «Я приказываю тебе», — сказал Джудар, привести мне сорок невольниц, белых и прекрасных». и сорок черных невольниц, и 40 белых невольников, и 40 рабов. Будь по-твоему, — отвечал слуга, — и ушел с четырьмя десятками своих помощников в страны Хинд, Синд и Персию. И всякий раз, как они видели красивую девушку, они похищали ее, и юношей тоже похищали. И слуга послал еще 40 и они привели прекрасных черных невольниц, а другие сорок привели негров, и все пришли в дом Джудара и наполнили его. А затем слуга показал невольников Джудару, и они ему понравились. И он сказал, принеси для каждого человека платье из роскошнейших одежд. Готово, сказал слуга. И Джудар молвил, принеси одежду, чтобы надеть моей матери, и одежду, чтобы надеть мне. И слуга принес все это. И тогда Джудар одел невольниц и сказал им, вот ваша госпожа, целуйте у нее руку и не прикословьте ей, служите ей белые и черные. И он одел белых невольников. и те поцеловали у Джудару руку, и одел своих братьев, и Джудар стал подобием царя, а братья его точно визири. А его дом был просторен, и он поселил Селима и его невольниц в одной стороне, и Салима с его невольницами в другой стороне, а сам зажил с матерью в новом дворце, и каждый был в своем жилище точно султан. Вот что было с ними. Что же касается казначея царя, то он захотел взять из казны какие-то вещи, И вошел, и не увидел там ничего. Напротив, он нашел ее, подобной тому, что сказал некто, «Вот ульи пчелинные, что были населены, но пчелы, когда ушли, они опустили». И казначей издал великий вопль и упал без чувств. А очнувшись, он вышел из казны и оставил двери в нее открытыми. И вошел к царю дауле и сказал, «О, повелитель правоверных, вот о чем мы осведомляем тебя, казна опустела сегодня ночью». — Что ты сделал с моими деньгами, которые были в моей казне? — спросил царь. А визирь сказал, — Клянусь Аллахом, я ничего с ними не сделал, и не знаю, по какой причине она опустела. Вчера я ходил туда и видел, что казна полна, а сегодня я увидел, что она пустая, в ней ничего нет, и двери заперты, и их не повредили, и засов не сломан, и туда не входил вор. — А пропали мешки? — просил царь. И визирь сказал, — Да. И тогда ум улетел у царя из головы. Ихрозаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.